Глава 26. Посадочный балкон для Маранта находился в двух третях пути вверх по центральному шпилю, и ноги у Кирвин болели от подъема по лестнице. Ее стражи не стали выходить на балкон вместе с ней, они остались ждать внутри шпиля. Если убийца достаточно упорен, чтобы забраться так высоко, то Кирвин заслуживает смерти. Шпили были на редкость скользкими. Но она не беспокоилась из-за убийц. Никто не станет подниматься на шпиль только для того, чтобы ее убить. Существовали более простые способы. Даже думать об этом было полетом фантазии. Она не отличалась склонностью к подобным вещам, но сейчас ей требовалось чем-то занять свои мысли. В противном случае она принялась бы спрашивать у сигнальщицы у себя за спиной, ответила ли Марант на вспышке зеркала, хотя она прекрасно знала, что нет. Перед ней находилось два шпиля, а между ними Марант — который неспешно к ней приближался. Внизу раскинулся город Харншпиль, величественные круги корон шпилей и грязные городские площади, окутанные дымом лабиринты улиц с деревьями тут и там и грязными лианами. «Здесь лучше, свежее», — подумала она, — «воздух чище». «А ты...» — начала она, смолкла и заговорила снова. «Ты давно работаешь сигнальщиком». Стоявшую за ней женщину удивил вопрос. И Кирвин подумала, что могла выставить себя слабой, так же, как если бы спросила, пришел ли сигнал. «Всю свою жизнь», — ответила она. «Научилась у матери, и теперь могу читать вспышки зеркала с такой же легкостью, как некоторые читают свитки». «Хорошо», — сказала Кирвин. «Мне нравится, что на шпиле работают лучшие». «Вы хотите, чтобы я повторила сигнал, высокая Леорик?» «Да, она очень хотела бы». Нет, они уже скоро будут здесь. Сигнальщица ничего не ответила, к тому же Кирвин не стала бы спрашивать то, что действительно хотела узнать: Нашли ли вы моего ребенка? Лишь была ли ваша миссия успешной? И даже ответ да не позволил бы ей узнать, жив ли Вен. Ведь один из реев мог сказать, что миссия завершилась успешно. Они нашли трупы, прекрасно понимая, что она имела в виду. Холодная жестокость. О ней говорило даже то, что они не отправили ответный сигнал. Несомненно, Галдерин проигнорировал ее вопрос, потому что у него появился хороший для этого предлог и, разумеется, оправдание. Незначительная жестокость, но она напомнила ей, как она должна ими править, никогда не совершая ошибки. Нельзя делать из них друзей или союзников. Они такие же ее враги, как силы Чайи на юге. Однако ей было необходимо иметь на своей стороне рейв, хотя бы некоторых из них. Марант находился уже ближе, и она смогла разглядеть пассажиров. Галдерин рядом с грузчиком и двумя хеттанами по бокам, еще несколько у него за спиной, а за ними знакомая печальная фигура, и сердце сжалось у нее в груди, в вен. Она знала его так же хорошо, как себя. И что бы там ни случилось, Вен возвращался. Кирвин отошла к дальней части балкона, чтобы Марант случайно ее не столкнул. И поняла, что именно так она кого-нибудь убила бы, если бы ей потребовалось. Несчастный случай с Марантом гораздо легче объяснить, чем поднимающегося по лестнице убийцу. Зверь опустился, наполнив воздух гудением и теплом своего тела, и Кервин сразу почувствовала тошноту от оказавшихся рядом Хеттонов. Она не обратила на Маранта ни малейшего внимания. Только на Венна. Он выглядел уставшим и грязным. Глаза Венна были опущены. Он не смотрел на Кирвин, Реев или Хеттонов. Через что он прошел? Сигнальщица привязала зверя. Рей Галдерин встал, столкнул вниз маленькую лесенку и вскоре оказался на полу балкона. За ним последовали Хеттоны. Кирвин отметила, что один не вернулся, а потом Вен начал спускаться по лестнице, и Кирвин уже не могла думать ни о чем другом. Он выглядел так, что едва мог шевелиться, и Кирвин хотела ему помочь, но не стала. Она не имела права показывать слабость. Вен не должен быть слабее, чем Рэй, и без того о нем думали. «Рэй Галдерин», — сказала она, — «ты не ответил на наши сигналы». «Прошу меня простить, высокая Леорик», — он слегка склонил голову, — «мы потеряли сигнальное зеркало». Ей показалось, что по его лицу промелькнула улыбка, но не сумела понять наверняка из-за грима. «Однако мы привезли то, что для вас важнее всего». Она услышала, как другой Рэй, который еще оставался на Маранте, рассмеялся или закашлялся. «Хэттенэ», — сказала она, — «возвращайтесь в свои казармы». В ответ послышалось шипение, и она уловила слово «возвращение», повторенное множество раз. Хетаны с стопотом проследовали мимо, и ее рот наполнился слюной, а желудок едва не взбунтовался от их присутствия. хетаны вызывали у Кирвин отвращение, но они ей подчинялись и являлись частью силы. Даже Рэй их опасались. «Трион», — прошептал Рэй Галдерин, когда оказался рядом с ней, — «Не станет говорить о том, что произошло, а то, что говорит, неправда». Она кивнула. Вен вышел из леса целым и невредимым, а Ванху, и Сорха погибли. Такое кажется мне маловероятным. «Фальшивый капюшон Рейх?» Галдарин обернулся на Триона, стоящего за ними, но не посмотрел на Кирвин. Вен сказал, что он сильно пострадал, но спасся. А нападавший, скорее всего, мертв. Я оставил Хеттона, чтобы он узнал, правда ли это. Ты ему не поверил? спросила она, и лицо Галдарина стало темным и жестоким. Детали, думаю, правдивы, но он рассказал не все. Галдарин поскреб щеку. Я могу выяснить, если хотите. Она не стала ему отвечать, а посмотрела на ребенка. А что с его капюшоном? шепотом спросила она у Галдарина. Ванху сопутствовал успех перед тем, как он погиб. Галдарин очень медленно заморгал. Было нечто глубоко тревожное в том, как он это сделал, и Кирвин вспомнила, что Рэи не являлись такими же людьми, как она. «Что-то изменилось», — сказал Галдарин, посмотрел на Кирвин, а потом улыбнулся, и его улыбка была уже настоящей, когда он окинул ее взглядом. «Он перестал быть беспомощным», — добавил он. Если Кирвин когда-либо сомневалась в том, что правильно делала, когда ему не верила, теперь сомнения исчезли. В данный момент его мнение стало для нее очевидным. Она не была Рэем, из чего следовало, что для него она жертва. Улыбка исчезла. «Однако он не стал Рэем, насколько мне известно», — Галдерин задумался. Впрочем,. «Я никогда прежде не встречал Триона с Капюшоном. Возможно, они не такие?» Кирвин кивнула. «Спасибо, Галдарин, сказала она. «Ты можешь идти».